Глава 54. Вики, Викки. Нерешительно открыв дверь, вики проскользнула в бабушкину спальню. Две свечи, горевшие на туалетном столике, опутали комнату паутинкой призрачного света. Клеменс, бескровное лицо которое выглядело удивительно спокойным, лежала на кровати поверх одеяла со сложенными на груди руками. При виде этой картины Викке стало дурно. Она восхищалась своей бабушкой, не побоявшейся дать отпор Патрису, и ужасно расстроилась, узнав, что та ранена. Викки бочком подошла к кровати. Клемонс была мужественной женщиной, отлично умевшей скрывать свои слабости, однако многолетнее насилие со стороны отца, несомненно, не прошло бесследно, заставив ее держать сердце закрытым для других. Это объясняло многое из того, что Вики поначалу не поняла, особенно при первом знакомстве. Отстраненность и закрытость Клеменс. «У нее стальные нервы», — дрогнувшим голосом заметил Тео, рассказывая о том, что произошло. Впрочем, Вики отнюдь не была в этом так уж уверена. У Клеменс дрогнули ресницы, она открыла глаза. «Вы меня жутко напугали», — облегченно вздохнула Викки. «На секунду мне показалось...» Вчера ночью Викки с Элизой какое-то время просидели в темноте ванной комнаты. Тео отнес Клемонс в гостиную, а Ахмед тем временем провел Викки с Элизой на кухню. Они лишь утром узнали о ранении Клемонс. Тео рассказал им о случившемся добавив что Вики пока не стоит тревожить бабушку поскольку ей необходим покой хотя ранение оказалось не слишком тяжелым однако девушка проявив упорство настояла на том чтобы проведать клемонс ой у меня все прекрасно это просто царапина тихо проронила клемонс хотя голос ее вопреки обыкновению звучал не слишком твердо вики присела на край постели И погладила бабушку по руке. Гранд-мэр, я рада, что вы мне все рассказали о своем прошлом. Надеюсь, мой рассказ не слишком тебя расстроил. Вики покачала головой. Поначалу рассказ Клеманс настолько шокировал, что она потеряла дар речи. Но по здравом размышлении она решила, что все это никак не связано с настоящим. И, Жак, в любом случае, останется ее любимым дедушкой. «Это все в прошлом. Было и прошло», — сказала Вики. «Что бы тогда ни сделал ваш отец, теперь это не может задеть ни меня, ни вас. У нас все замечательно, да? А если нет, то обязательно будет». Клеманс стиснула руку внучки. «Я рада, что ты приехала в Марокко». Я счастлива, что мне представилась возможность познакомиться с тобой. И я страшно горжусь тобой и тем, что у тебя уже есть призвание. И если честно, то я буквально лопаюсь от гордости. «Несмотря на то, что я втянула вас в эту жуткую историю?» — едва слышно спросила Вики. «Но зато ты вернула мне Тео. Не стоит об этом забывать». Да и Патрис уже держал меня в поле зрения. Я пришла сообщить вам, что мы с Маман уезжаем в Маракеш. Мы в любом случае надеялись покинуть Марокко, а поскольку суда теперь точно не будет, нас никто не остановит. Маман просила меня поблагодарить вас от ее имени и передать, что напишет вам, чтобы согласовать дату вашего приезда. Тео говорит, сейчас вам необходима тишина и покой. И, учитывая критическое состояние Мадлен, мы решили, что нам лучше уехать. Тем более, что Беа идет на поправку, и дядя с тетей о ней позаботятся. Сегодня. Значит, вы собираетесь уехать в Маракеш прямо сегодня? Да. Полиция уже взяла наши показания о том, что произошло прошлой ночью. А вас, наверное, отвезет Ахмед, да? У Вики. Внезапно защипала глаза. «Да, я буду ужасно по вам скучать. Я вас очень прошу, может, вы приедете в Париж, когда вам станет лучше? Вместе с Тео?» «Конечно, с превеликим удовольствием. Спасибо за помощь. Даже не знаю, что бы я без вас делала». Клеманс подняла на внучку глаза. «Держись, малышка. Будь смелой и сильной». Хорошо бы. Правда, я толком не знаю, как. О, ты прекрасно все знаешь. Лучше, чем тебе кажется. Доверяй своим инстинктам. Это твой основной актив. Пришло твое время светить. Иди и дари свой свет миру. И ни в коем случае не слушай тех, кто попытается тебя принизить. Вики посмотрела на Клемон с долгим взглядом, желая продлить прощание. «Обещаю сделать все, что в моих силах!» Она поцеловала бабушку в щеку и направилась к двери, но на пороге остановилась и, оглянувшись, сказала, «Я люблю вас!» После чего поспешно вышла из комнаты, чтобы бабушка не увидела ее слез. Вечер в Маракеше выдался ужасно душным. Они планировали поужинать все вместе в семейном кругу, Однако Джек задержался в больнице, а Этиен остался договариваться с этой насчет квартиры. Они с Элен решили провести в Маракеше еще пару недель, поэтому сперва за столом собралась лишь женская часть семьи. Вики не терпелась попрощаться с Томом, но Элиза ее остановила. «Ты можешь посидеть с нами еще чуть-чуть?» — попросила она, положив руку на плечо дочери. Встретив умоляющий взгляд матери, Вики поняла, что для нее это важно. Девушка в очередной раз отметила для себя потрясающую красоту Элизы, ее светящиеся глаза и блестящие темные волосы, практически без седины. У Вики возникло странное чувство, что они все остро чувствуют важность момента. И пока сестры вели приглашенные разговоры, Она погрузилась в собственные мысли. За это время ей удалось гораздо лучше узнать себя, о чем в начале пути она даже и не смела мечтать, когда шагнула в мир, о котором вообще ничего не знала. Приглашая в поездку кузину, Вики переживала в основном из-за предательства Рассела. А сейчас он вообще для нее ничего не значил, что стало ей хорошим уроком. Ведь и даже самые болезненные вещи рано или поздно остаются позади. Нужно просто уметь их пережить. Впрочем, прямо сейчас Вики чувствовала себя гораздо лучше подготовленной к эмоциональным взлетам и падениям. Итак, Элен посмотрела на сестер. Вики всегда удивляла, как три сестры могут быть настолько разными. Элен, старшая из них, была намного выше остальных. Она всегда говорила, что пошла в отца, хотя она отнюдь не была дурнушкой, возможно, просто не такой красивой, как сестры. «Жизнь иногда преподносит нам неприятные сюрпризы», — продолжила Элен. «Да? Кто бы мог предположить, что нам с вами предстоит столь трудное путешествие?» «Ты права», — согласилась Элиза. А вам не кажется, что с тех пор, как мы жили втроем в Дардоне, прошла целая вечность? Три дочери Кладетты, улыбнулась Вики. Дочери войны. Вам и впрямь кажется, будто прошла целая вечность. Наш чудесный старый дом, и пучки сухих трав, висевших в кухне на потолочных балках? Задумчиво проронила Элен. Осмелюсь заметить, это я их туда и подвешивала, уточнила Флоранс. Я их, собственно, ручно выращивала, собирала и сушила. Все верно. Ты была нашей маленькой колдуньей, Элиза посмотрела на Элен. А помнишь, как ты постоянно наводила порядок в доме, точно помешанная? Только тогда, когда нервничала, объяснила Элен. «Но, боже мой, Флоранс, а ты помнишь, как устроила в доме бардак, когда решила, что нам нужно перетянуть диван?» Сестры дружно засмеялись. «А помните, как мы нашли красное платье, маман, даже не подозревая, какая трагическая история за ним стоит?» спросила Элиза. «И где вы его нашли?» заинтересовалась Вики. «В старом комоде на чердаке!» в один голос ответили Элен и Элизой, а Флоранс нежно улыбнулась сестрам. Вики посмотрела на тетю Флоранс. За последние дни в ее золотистых волосах добавилось седины. У Флоранс были непослушные вьющиеся волосы, которые она обычно затягивала в узел, но сегодня оставила распущенными. Так она выглядела значительно моложе, особенно теперь, когда жуткое напряжение последних недель осталось позади. Роскошное шелковое платье — а весь подол был изрезан на лоскутки», — сказала Элен. «Хотя после этой находки мы узнали о тайном любовнике Маман». Сестры на секунду притихли. «Потрясающая история», — добавила Элиза. «У меня нередко возникает вопрос, почему нам, женщинам, из поколения в поколение приходится бороться, чтобы жить дальше». Я никогда не понимала нашу мать, в отличие от тебя, Флоранс. Впрочем, мы с Вики тоже не понимали друг друга. К счастью, это уже в прошлом. Вики подмигнула матери и едва не расплакалась, когда та, взяв ее за руку, поцеловала ладонь. Матери, дочери, сестры, заметила Элен, разве бывают более прочные, пусть и запутанные узы? «Мы боролись, мы плакали, мы любили, но ничто не могло сломить наш дух, ни война, ни лишения, ни нацисты!» Едва слышно проронила Флоранс, и сестры согласно кивнули. «А давайте-ка лучше вспомним все хорошие вещи. То, как мы плавали в реке или выращивали овощи. Присматривали за твоими чудесными маленькими козочками!» В один голос воскликнули Элен с Элизой, и их задумчивые улыбки были полны веры, надежды, любви. «А взять хотя бы твою работу, Элен!» — продолжила Флоранс. «Уход за больными!» «И твои поиски маминой сестры Розали! Последняя просьба, маман!» — кивнула Элен. «Давным-давно потерявшие друг друга сестры! И вот, пожалуйста, еще один временной разлом!» Дала голос Элиза. Мы были такими молодыми, а теперь мы прочно стоим на ногах, сказала Элен, несмотря на все временные разломы и секреты. Вики искренне тронула та любовь, которая связывала всех троих, хотя их пути разошлись, и они разъехались по разным странам. Сестер по-прежнему соединяла чувство любви, словно суперпрочный клей и от этого сердце невольно наполнялось счастьем. Счастьем со слезами на глазах. «Ой, Вики!» — воскликнула Флоранс. «Дорогая, только не нужно плакать!» «Это слезы радости!» Вики встала из-за стола. «Я ненадолго. Том живет прямо за углом. Закажите мне что-нибудь на свой вкус. Я сейчас могла бы съесть и слона». «Ох уж эти юные влюбленные!» заметила Флоранс, заставив племянницу покраснеть. Чуть позже Вики, дав Тому свой парижский адрес и рассказав ему, что Патрис мертв, закрыла за собой дверь ряда. Уже в переулке она прислонилась к розовой стене дома и, вдохнув стоявший в воздухе пряный аромат специй, снова дала волю слезам. То была не грусть, а нечто большее. Все в совокупности. Хладнокровное убийство Джимми прямо у нее на глазах. Не дававший покоя ни днем, ни ночью страх ответного удара Патриса. Жуткая авария, в которой пострадал Том. Исчезновение Беа и ее благополучное спасение. Столько событий за такой короткий промежуток времени. Вики наконец-то нашла общий язык с матерью. Обрела замечательную бабушку, подружилась с Тео и Ахмедом, который безотказно возил их вверх и вниз по горе. А еще она стала частью Маракеша, этого волшебного города и бабушкиной казбы, что само по себе было привилегией. Ну и, конечно, познакомилась с Ивом Сен-Лораном. И, наконец, в ее жизни появился Том. Трудно сказать, как будут развиваться их отношения, однако, когда Вики думала о нем, в душе разливалось приятное тепло, что уже было хорошим знаком. Она улыбнулась сквозь слезы. Впереди ее ждет радость узнавания и, возможно, новая любовь. Она непременно снова навестит Клемонс, а значит, еще раз сядет в ночной поезд в Маракеш. Вики вспомнила свою первую ночь в Танжере. Она никому в этом не признавалась, даже самой себе, но тогда она была напугана до смерти. Впрочем, сейчас она стала гораздо сильнее.